Глава восьмая Я закрываю глаза, и она снова передо мной, как будто никуда не исчезала. Она шепчет мне на ухо какие-то пошлости и дыхание ее пахнет шалфеем и зубной пастой. Протестующие требуют, чтобы Монтерейский институт подводных исследований МИПИ немедленно прекратил изучение подводного каньона. Они утверждают, что каньон является священным местом и что деятельность ученых оскверняет его. Якова Энгвин, бывший профессор университета в Беркли и лидер религиозного культа «Открытая дверь ночи», сравнивает запуск нового подводного исследовательского аппарата «Тибурон-2» с вторжением грабителей в египетские пирамиды. Сам франциско Кроникл: Я говорю ей, что должен ехать в Нью-Йорк, что не имею права упустить эту работу, и она отвечает, что, наверное, так будет даже лучше. Я не спрашиваю у нее, что она имеет в виду, я даже не догадываюсь, насколько это важно. И она целует меня. Позже, когда мы закончили, я был слишком усталым, чтобы заснуть, и лежал, слушая море и тихие беспокойные звуки, которые она издавала во сне. Обнаружены тела 53 мужчин и женщин, которые могли входить в религиозную группу, известную как Открытая дверь ночи. Они утонули в среду возле пляжа Мос Лендинг, Калифорния. Представители полиции называют произошедшее массовым самоубийством. Сообщается, что всем жертвам от 22 до 36 лет. Власти опасаются, что еще как минимум два десятка человек могли погибнуть в результате этого ужасающего инцидента. Поиски тел продолжаются вдоль всего берега Монтерей Каунти. си Я закрываю глаза и снова оказываюсь на старом складе на Пирс-стрит. Голос Яковы гремит из динамиков, укрепленных высоко на стенах, похожего на пещеру помещения. Я стою в тени, в самом конце, среди истинно верующих, в стороне от приглашенных журналистов, фотографов и операторов. Якова говорит в микрофон. «Иступленная, злая и прекрасная. Ужасная, думаю я». И жуткий барельеф притаился на алтаре рядом с ней. Вокруг основания статуи аккуратно расставлены горящие свечи, курица фимиам, разложены букеты сухих водорослей, рапаны и мертвая рыба. «Мы не помним, где это началось», — говорит она. «Где мы начались». И слова ее как будто увлекают за собой слушателей, как неистовый ветер гонит парусники. «Мы не помним. Конечно же, мы не помним». И они не хотят, чтобы мы даже пытались вспомнить. Они боятся. И в страхе своем они прячутся за темноту собственного невежества. О, как бы они желали и нас сделать такими же. Но тогда мы бы уже никогда не вспомнили ни сада, ни ворот. Никогда бы уже не взглянули в лицо великим отцам и матерям, которые вернулись в пучину. Все происходящее казалось чем-то нереальным. Как и те нелепости, что она говорила, как и те люди в белых одеждах, которые ей внимали, и телевизионщики. Эта сцена даже менее реальна, чем сон. В помещении очень жарко, мне плохо, меня мутит, и я думаю, успею ли дойти до двери, прежде чем меня стошнит. Я закрываю глаза, и вот я в баре в Бруклине, наблюдаю за тем, как они уходят в море, и думаю... Какой-то сукин сын стоит там с камерой, снимает их. И никто даже не пытается их остановить, никто и пальцем не пошевелит. Я прищуриваюсь, и вот я сижу в офисе в Манхэттене. Рядом люди, они задают мне вопросы, на которые я не могу ответить. «Черт побери, ты спал с этой женщиной и понятия не имел, что она все это планировала?» Да брось, ты должен что-то знать. Я слышал, они все поклонялись какой-то доисторической рыбной богине. Кто бы поверил в такое, если бы это не показали по телевизору? Люди имеют право знать. Ты же еще в это веришь, верно? Массовое самоубийство участников калифорнийского культа по-прежнему остается загадкой. Однако следственные органы ищут ответы на персональных веб-страницах погибших. То, что они находят, можно назвать темной стороной всемирной паутины, местом, где плодятся и набирают силу самые причудливые идеи. Представители полиции заявляют, что следователями собрано уже немало материалов о группе, известной как Открытая дверь ночи. Однако На то, чтобы понять истинную природу этого сообщества, могут уйти месяцы. си Мои неуклюжие руки неуверенно движутся по ее обнаженным плечам. Кончики пальцев скользят по лабиринту шрамов, и она улыбается мне. Я стою на коленях в переулке. Голова кружится, а ночной воздух пахнет блевотиной и морской водой. «Впервые я услышал об этом от одной женщины, у которой брал интервью. Она была знакома с ее семьей», – рассказывает парень в футболке с принтом группы Radiohead. «Мы сидим во дворике бара на Pacific Grove, и палящее солнце отражается белоснежными бликами на глади залива. Имя его не имеет значения, как и название бара. Он студент из Лос-Анджелеса». И пишет книгу об Открытой двери ночи. Мой электронный адрес дал ему кто-то в Нью-Йорке. У него плохие зубы и соответствующая улыбка. Это случилось еще в 1976-м, за год до того, как умерла мать Якова, отец возил их на Мослендинг лендинг каждое лето по 2-3 раза. Он многие из своих книг написал именно там. Но дело не в этом: девочка прекрасно плавала, буквально не вылезала из воды, но мать не разрешала ей отплывать от берега далеко из-за того, что в том месте сильные отбойные течения. Там уже много народу утонуло – серфингистов и просто отдыхающих. Он замолкает, делает пару глотков пива, потом вытирает салбопот. Однажды, когда мать отвлеклась, она все же уплыла далеко, и течение затянуло ее под воду. К тому времени, когда прибыли спасатели, она уже не дышала. Девочка уже вся посинела, но они все равно начали ее откачивать, делать искусственное дыхание и массаж сердца. И в конце концов она очнулась. Потом Якову отвезли в больницу в Отсонвилл. Доктора сказали, что с ней все в порядке, но все равно продержали ее у себя несколько дней для наблюдения. «Она утонула», – произнес я, глядя на свое пиво. «Я так и не сделал ни одного глотка». Капельки влаги на бутылке сверкали, как бриллианты. Технически, да. Она не дышала. Сердце ее остановилось. Но это еще не самое странное. В больнице у Отсонвилла она постоянно рассказывала матери какие-то бредовые истории о русалках, морских чудищах и демонах, которые хотели утащить ее на дно. И говорила, что никакое течение ее не подхватывало». Она была напугана, думала, что эти чудовища все еще хотят ее заполучить. Мать уже собиралась идти к психиатру, но отец сказал, нет, у ребенка просто сильный шок, и все пройдет. А потом, на вторую ночь его пребывания в больнице, там умерли две медсестры. Уборщик нашел их в подсобке в двух шагах от палаты Якова. Вы не поверите, но мне удалось своими глазами увидеть свидетельство о смерти и отчет о вскрытии. Клянусь вам, это чистейшая правда. Что бы ни последовало за этим, я не хочу этого слышать. Я знаю, что мне не нужно это слушать. Я отворачиваюсь и смотрю на яхту в бухте, покачивающуюся на волнах, как игрушечный кораблик. Они утонули, обе. В легких у них было полно морской воды. «Уму непостижимо. Там пять минут до океана, а две женщины утонули в чулане для швабр». «И вы об этом напишете в своей книге?» – спрашиваю я его, не отрывая глаз от бухты и маленькой яхты. «Естественно!» – восклицает он. «Конечно, напишу. Это же было на самом деле, и я могу доказать это». Я закрываю глаза, чтобы не видеть ослепительно яркий день и жалею, что согласился с ним встретиться». «Я закрываю глаза!» «Там внизу, — шепчет Якова, — вас ждет покой!» «В ее дворцах, в бесконечной ночи ее колец!» «И даже шторм здесь нипочем, в этом тихом уголке под толщей вод!» «Я закрываю глаза!» «О, Боже, я закрыл глаза!» Она крепко обнимает меня загорелыми руками и увлекает вниз, вниз!» как безжизненное тело ребенка, угодившего в коварное течение. И я бы последовал за ней, последовал бы в тот же миг, если бы это был не только сон, не только горькое раскаяние неверующего, не только одиннадцать тысяч слов, брошенных пригоршней песка в океан. Я бы последовал за ней, потому что вокруг меня, как вокруг камня, ставшего воплощением тайны, Она нарисовала круг. Кейтлин Кирман. «Дома поглощены волнами моря». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранаф. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи». Акалиты и Ктулку. Составитель сборника Дмитрий Квашни.